Восьмое. Если от тьмы не защититься, оборит, а, а нужно ее обороть. Защита не цель, но средство успеха при столкновении с тьмой. Столкновение неизбежно, если свет возгорелся, ибо свет тьма не признает ни в ком, и яро всегда нападает на тех, кто имеет его. Защита от тьмы уже нападение. ибо свет при с тьмою поражает ее. Вот почему лучший способ защиты будет усиление света в себе. Молчание тоже защита, так как не дает темным зацепиться за ауру, закрытую молчанием от их попыток. Но главное — это сдержанность, спокойствие и равновесие. Равновесие превыше других — его символ шар. Молчание аури дает замкнутую кривую. Равновесие прочно ее замыкает, не оставляя острых выступов и неровностей для ударов и зацепок. Шару язвить невозможно. При обнаружении темного фокуса нападения надо ответный удар нанести, луч посылая разящий в него. Очень опасно представлять собою центр непротивления. Яро набрасывается тьма на непротивленца, если у него сохранились искорки света. Лучше нападать самому, чем являть уязвимость непротивленца. Воин, только защищающийся от наносимых ударов, но самых не наносящий, не воин, и победы никогда не будет иметь. Щит, поднятый для защиты от тьмы, лишь половина действия. За этим следует удар. По супротивникам темным. Стрела света, вонзаясь в центр нападающий, вызывает взрыв, и светлый творящий превращается в жгучий, поедающий и уничтожающий тьму. Не может быть пощады к тем, кто хочет вас уничтожить. Можно пожалеть пассивную жертву, но активные сотрудники тьмы, вам наносящие вред и удары, жалости не заслуживают, ибо вас сокрушат, если не явите ярой активной защиты, которая включает в себя необходимость применять оружие огненное. Дается оно для постоянного применения в борьбе с тьмою. Осознайте значение слов «воин света».